Таким образом, кантовская философия кончает дуализмом. Отношением, которое по существу есть всецело долженствование, страдает неразрешенным противоречием. Иначе обстоит дело с той верой, которую выдвигает Якоби. п о с л е д н е е находит представление о Боге, как непосредственное бытие, и всякое опосредствование признается ею неистинным. Следовательно, вывод, к которому приходит Кант, гласит «Мы познаем лишь явление». Вывод же, к которому приходит Якоби, напротив, гласит «Мы познаем только я конечная и обусловленная. Много людей возрадовалось по поводу и того, и другого вывода, так как лень разума считала, что эти выводы, слава Богу, освобождают ее от всяких требований и размышлений. И теперь, когда не надо больше углубляться в себя, спускаться – в глубины природы и духа, она может дать себе полную волю. Дальнейшим результатом этого положения вещей была автократия субъективного разума, который, ввиду того, что он абстрактен и не познает, обладает лишь с у б ъ е к т и в о и в н о й уверенностью, а не объективной истиной. Это доставляло новую радость. Люди возрадовались тому, что свободе предоставлен полнейший простор, дано право, которого я не могу н е познать, н е оправдать и которое не нуждается в таком оправдании». «Моя субъективная свобода убеждения и уверенности признается всем, что нужно». Якоби прибавил к этому третью радость, ибо, согласно ему, выходило, что так как желание познать истину приводит лишь к тому, что бесконечное получает характер конечного, то даже грешно желать познать истину. Какое это было безотрадное время для истины, когда исчезла всякая метафизика и пользовалась признанием философия, которая вовсе и не была философией. Но помимо общей идеи о синтетических суждениях априори, о всеобщем, имеющем в себе различия, Кант во всех частях, на которые для него распадается целое, инстинктивно проводил расчленение согласно, хотя и бездуховной и Схема тройственности. Причем им применяется эта схема не только в трех критиках, но и в большинстве дальнейших отделов, в которых трактуются категории, идеи разума и так далее. Кант, следовательно, предначертал ритм познания как некую всеобщую схему научного движения и повсюду устанавливал тезис, антитезис и синтез, как те способы проявления духа, через которые он есть дух как дух, который таким образом... Сознательно различает себя. Первым способом проявления служит сущность, но для сознания и на бытие, ибо то, что есть только сущность, есть предмет. Вторым служит для себя бытие, собственная действительность. Здесь получает место, Противоположное отношение, так как самосознание, как отрицательное по отношению к тому, что есть в себе, есть для себя самого сущность. Третьим служит единство их обоих. Для себя с у щ е е самосознательная действительность Есть всяческая действительность, в которую взяты обратно как предметная, так и для себя сущая действительность. Таким образом, Кант исторически указал моменты целого и правильно их определил и различил. Это хорошее введение в философию. Недостаток? Кантовской философии состоит в том, что в ней выпадают друг из друга моменты абсолютной формы. Или, если будем рассматривать ее с другой стороны, в том, что в ней наш рассудок, наше познание образует противоположность к «в себе». В ней не хватает отрицательного. с н я т и я долженствования, не постигнутого в понятии. Но мысль и мышление уже успели сделаться непреодолимой, неустранимой отныне потребностью. Было, стало быть, во-первых, требованием последовательности – чтобы особенные мысли выступали как необходимо порожденные и оправданные указанным первым единством «я», но, во-вторых, произошло то, что мысль простерлась на весь мир, ко всему прилепилась, в с ё подвергло исследованию. во всё внесла свои формы, все с и с т е м а т и з и р о в а л а так что повсюду надо было действовать, руководясь ее определениями, а не голым чувством, рутиной или практическим смыслом этой чудовищной несознательностью так называемых практических людей. Таким образом, выставлялось требование, чтобы в теологии, в правительствах и их законодательствах, в преследовании целей государства, в промыслах и механике всегда действовали только согласно всеобщим определениям, то есть рационально. Как нам приходится часто слышать даже... о рациональном пивоварении, рациональном кирпичном заводе и так далее. Эта потребность в конкретном мышлении, между тем, как кантовский вывод, что «все есть явление», оставлял существовать только пустую мысль. Ведь даже сущность откровенной религии заключается в том, чтобы знать, что такое Бог. Существовала поэтому страстная тоска по содержанию истины. так как человек никак не мог возвратиться к звериному состоянию, и столь же мало он мог пасть так низко, чтобы удовлетворяться формой чувства, дойти до того, чтобы единственно только последнее обладало для него значимостью в отношении высших интересов. Первую потребность — Потребность в последовательности пытался удовлетворить Фихте, а вторую — потребность в содержании Шеллинг.